Глава одиннадцатая. Дьявольская ночь. Джон Дайтон прошел на кухню. Сейчас, когда огромный кухонный очаг был погашен, пространство кухни заполнилось мраком. Лишь в самом дальнем ее углу мерцал свет. Джон увидел силуэты двух женщин, которые резали хлеб к завтрашнему утру, чтобы мужчины могли подкрепиться, прежде чем вновь пойдут на стены. Дайтон слышал, как одна из них всхлипывает, а другая глухо бубнит, утешая. Он узнал обеих. Плакавшая была беременной женой толстого добродушного Эрика, а другая — полная пожилая кухарка. Когда он приблизился, они обе разом повернулись к нему. «Где тут пиво? У ребят во дворе глотки пересохли». Беременная отложила нож и, тяжело переваливаясь, пошла туда, где стояли огромные бочки. Джон знал, что зовут ее Агнес. Ратники в замке даже бились об заклад, кто из них сделал ей ребенка. А толстый Эрик женился на ней лишь для того, чтобы леди Анна отдала за Агнес солидное преданное. Они поженились два месяца назад. И Агнес поначалу пыталась всячески игнорировать мужа. Но когда Эрика ранили при первом штурме в руку, так испугалась и так хлопотала возле него и плакала, что даже подшучивавшие над их браком войны стали успокаивать Агнес, уверяя, что подобное ранение еще никого не сводило в могилу. Садя пиво в кувшин, она, глотая слезы, проговорила. «Джон, ты сегодня видел Эрика?» Дайтон кивнул. Агнес протянула ему полный до краев кувшин. «Джон, скажи ему, что я буду за него молиться при чистой деве. И еще...» — Скажи, что я его очень люблю. Дайтон фыркнул и, осторожно поддерживая кувшин, двинулся к выходу. — Этого еще не хватало. Служить вестником любви у солдатской потаскушки. Он злился, хотя и понимал, что дело не в этом. Его трясло от страха. Этой ночью. Все должно свершиться этой ночью. Он видел, как люди герцога Олбани сегодня покидали долину, а это было сигналом для него. Выйдя из кухни, он несколько минут постоял в тени, прислушиваясь. Все было тихо. Лишь долетал негромкий разговор от одного из костров. Вокруг другого почти все спали. Жаль. Если он примется их будить, чтобы угостить пивом, это покажется подозрительно. Что ж, те, кто сейчас внизу под стенами, и так должны будут понять, он сделал все, что мог. Да это осторожно поставил кувшин на каменный выступ достал из-за пояса кожаный мешочек, развязал стягивающий его шнурок и высыпал содержимое в пиво. Осторожно взболтал кувшин и подождал, пока зелье растворится. «Это хороший порошок», — говорил ему Тирол, вручая зелье. «Человек словно бы засыпает, и никто не замечает, как его душа отправляется в чистилище». Прижимая кувшин к груди, Джон Дайтон еще какое-то время помедлил на крыльце, глубоко вдыхая сырой прохладный воздух. Но душе было неспокойно. Его знобило, и где-то в животе не утихала мелкая дрожь. Не проще ли было бы подсыпать этот порошок барону Майсгрейву, и все? Он так и сказал об этом Тиралу, но тот только покачал головой. «Смерть бурого орла должна выглядеть естественной». Шотландцы должны убедиться, что они сами разделались со своим врагом. Так должна думать и Анна Невиль. Было и другое. Дайтон сознавал, что при всем желании не мог бы отравить Майс Грейва. Вряд ли тот доверчиво принял бы от него кубок. Солдаты же и напялившие кольчуги крестьяне уже привыкли к тому, что Джон Дайтон иной раз под вечер приносит к костру пива. Пьет сам и угощает их. Они сегодня ничего не заподозрят. Даже если он, как обычно, не сядет с ними у костра и не прильнет к круговой чаше. Он пересек двор. У костра собралось довольно много людей, были здесь и женщины. Дайтон забеспокоился, хватит ли пива на всех. Но времени на раздумья не оставалось. Он протянул кувшин сидевшему ближе всех толстому Эрику. Но тот вдруг отказался. Это ничего не значило. Но Джон подумал, что Эрик, несмотря на свою комплекцию, умелый воин. И будет лучше, если его не окажется в живых, когда все начнется. «На, пей!» — вновь протянул кувшин Джон. «Это твоя жена налила его мне. Она просила передать, что молится за тебя». Эрик улыбнулся, принял у на кувшин и лукаво подмигнул. «Она у меня девка, что надо!» Он хлебнул добрый глоток и передал кувшин сидевшему рядом громадному крестьянину. Тот отпил и протянул пиво сыну, пареньку лет пятнадцати, не старше. Мальчик был замечательным стрелком, и барон Майсгрейв сказал как-то, что когда осада закончится, он непременно возьмет его в свой отряд. В долине это считалось почетным. Наблюдая, как мальчик с удовольствием пьет, Дайтон подумал, что не придется ему носить куртку буйволовой кожи с эмблемой бурва орла. Следом пригубила женщина, и кувшин пошел дальше по кругу. В это время позади зазвенела сталь кольчуги. Приближался сам барон. Кто-то из сидящих у костра предложил ему пиво, но Майс Грейф отказался. Назначая людей в караула на стене, он назвал и толстого Эрика, приказав тому принять пост на стене близкозарменной башни. Это славно, подумал Дайтон. Именно там, где мне потребуется освободить стену от часовых. Эрик же уже не в счет. А теперь главное, чтобы зелье не подействовало быстрее, чем следует. И Майс Грейв ничего не заподозрил. Дайтону барон приказал дежурить у первых ворот. У Джона все похолодело внутри. Знать бы заранее, что его назначат туда. Это бы только облегчило дело. Но сейчас, когда шотландцы будут ожидать его под скалой... — Сэр Филипп, вы говорили, что поставите меня у казарменной башни. Так позвольте уж отстоять либо там, либо возле башни с бомбардой. Там и хвои попахивает, и ветерок из долины не дает уснуть. — Я же не сплю уже вторые сутки. Меня в затишье у ворот может сразу сморить сон. Он попытался выдавить из себя улыбку. Майс Грейф лишь пожал плечами, но возражать не стал. Слава богу, что барон такой сговорчивый господин. Когда Дайтон поднялся на стену, его обдало стылым ветром. Да уж тут не уснешь. Хотя от напряжения ему бы сейчас и на пуховый перень не уснуть. Он слышал, как Майс Грейв обходит стены, меня часовых. Видел, как движется по краю стены факел в его руке. Но силуэт барона едва проступал во мраке. Ночь после дождя была беззвездной. И лишь слабые оцветы костров в хозяйственном дворе, где и ночью кипела смола, очерчивали мощные зубцы стены мостовую внутреннюю башню, отделявшую дворы друг от друга. В караульной над воротами внутренней башни горел свет. Горел и еще один факел в башенном переходе. В дни осады Майс Грейф велел не поднимать соединяющий оба двора мост, чтобы в случае прорыва шотландцев со стороны перешейка Защитники первого хозяйственного двора успели перебраться во второй, внутренний. Дайтон перестал глядеть в эту сторону и, вскинув алебарду на плечо, начал неторопливо прохаживаться по куртине от башни к башне. Когда он оказывался под разросшейся кроной сосны, он слышал мягкое шуршание хвои под порывами ночного ветра. Стену снизу царапали ветви другой, изогнутой сосны. Именно здесь ждут его шотландцы. Но пока еще не пришло время. Гео! Раздался из-за башни оклик толстого Эрика. Да, это он отозвался. Этот еще не спит. Подойдя к парапету и заглянув во двор, Джон увидел, что глотнувшие колдовского пива люди тоже бодрствуют. Его вдруг обуял страх, что зелень не подействует. Хотя нет. Парнишка-стрелок уже как будто спал, уткнувшись головой в колени отца. Да и толстуха рядом с ним явно поклевывала носом. Дайтон видел, как клонится ее светлый чепец. Воин, который хоть и отведал последним, но которому достался осадок зелья со дна, уже не двигался, опершись о древко, зажатого между коленями копья. Над головой вновь зашелестела сосна, и Дайтон вздрогнул. Он был весь словно взведённая пружина арбалета. Гейо! крикнул он, чтобы подбодрить себя, и на соседней стене отозвался лучник. Толстый Эрик не ответил, но Дайтон не мог разглядеть в темноте, что с ним произошло. С высоты он видел, как барон Майсгрейв показался в арке мостовой башни, и при отблесках факела разглядел рядом с ним рослую фигуру Гаральда. Сегодня, когда они вместе перекусывали после того, как удалось потушить загоревшуюся кровлю кузницы, Гарольд мельком сказал, что этой ночью будет дежурить в башне у внутреннего подъемного моста. Нести службу в караульные у внутренних ворот считалось в дни осады завидным делом. Во всяком случае, это было самое спокойное и безопасное место. Внутри двойного кольца стен. И тот, кто там дежурил, в сущности, имел редкую возможность выспаться. Гароль был доволен как дитя, а Дайтон лишь кивнул ему, подумав, что сегодня тому, кто дежурит в башне у внутреннего моста, до утра не дожить. Если, конечно, все пойдет по плану. Силы небесные, на них только и оставалось надеяться. Меря шагами стену, он достиг площадки, где стояла бомбарда. Джон пнул ее ногой. Слава богу, что каменные ядра наконец-то закончились. Старый Дуралий Освальд быстро их истратил, и многие впустую. Однако одно из ядер все же снесло палатку герцога Олбани. Дайтону тогда едва дурно не стало. Во-первых, кто бы мог подумать, что эту штуковину может стрелять так далеко? А во-вторых, окажись шотландский герцог под тентом палатки тогда, в их плане пришлось бы многое менять. Дайтон стал восстанавливать в памяти последнюю встречу с герцогом Глостером, когда тот неожиданно появился в замке Флетчеров. Это произошло сразу после венчания Герберта Флетчера с шотландкой. Все ждали вторжения. Дайтон тоже находился в замке и единственный был готов к появлению в Нидри Тауэрс Глостера. Его господин приехал с небольшим отрядом и заявил Флетчеру, что теперь он берет на себя надзор за границей. А в Нейорт пошлет человека, который предупредит барона Майсгрейва и передаст ему кое-какие известия лично от правителей севера. При этом, как бы невзначай, он выбрал из людей Майзгрейва именно Дайтона. Когда они остались наедине, Глостер сказал: Скачи и усыпи подозрения Майзгрейва. Он наверняка уже заметил, что на границе неладно. Ты же скажешь ему, что у Флетчера все в порядке. Твой план, Джон, мне подходит. А теперь пора. Оставайся в Нейорте, но знай. Завтра утром замок уже будет окружен. И да помогут тебе все святые. Остальным же людям Майсгрейва Глостер велел оставаться у Флетчеров. Джон видел их недоумевающие лица, когда садился в седло. Что же, значит, в Нейорте будет еще меньше защитников. Тех же, что находятся в Ньюкасл кассел задержит задержат Тирл. С Дайтоном в Нейордскую долину отправился лишь Майлс Форест, который должен был служить связным между герцогом Олбэнни и Глостером. Джон отвлекся на минуту, увидев со стены возвращающегося барона Майсгрейва. Хозяин замка пересек двор, задержался у костра, где все спали, но не стал никого будить и направился к донжону. У другого огня, где теперь оставался таращик глаза лишь гигант-крестьянин, он даже не остановился. Факел в его руке отбрасывал колеблющиеся тени по сторонам. В арке дверного проема Майсгрейв замедлил шаги, воткнул факел в подставку на стене и скрылся из виду. Дайтон хмыкнул. К ней пошел. Все эти ночи барон проводил у Анны. Что же, потешьтесь, голубки, напоследок. Теперь Джон вглядывался только в долину. Костров в ней было меньше, чем обычно так как сегодня ушли войска Олбани. Это должно было бы ободрить защитников крепости. Но для Дайтона это значило одно — время настало. До сих пор все шло так, как они договаривались с черным человеком. Так про себя звал Дайтон Тирела. И в душе он гордился, что, едва оставив своих овец и коров, придумал план, которому следует целая армия. Собственно говоря, штурмовать замки по ночам не принято. Но именно он, Дайтон, подал мысль, чтобы шотландцы уже на закате прекращали боевые действия и давали осажденным передохнуть, приучая их к мысли, что ночью им нечего опасаться. Обстрелы и попытки штурма начинались лишь с восходом солнца. Да и они в последние дни были не столь яростны, как поначалу. Шотландцы, по-видимому, уже знали, что в замке у них есть союзник, и решили не идти на большие жертвы. Однако сегодня они явно погорячились, в особенности люди Дугласа. Олбани же, отличавшийся осторожностью, держал свои отряды в стороне. это нагляделся и вновь крикнул. Соседние башни отозвались, но Эрик молчал. Все, больше нельзя терять времени. Несколько раз за ночь Майс Грейф выходит проверять дозоры. Может, появится также его однорукий помощник Оливер у которого нюх, как у ищейки. Хотя, кажется, именно в эту ночь Майс Грейв поставил его следить за разбитой куртиной у первых ворот. А там, как полагают защитники замка, сейчас самое опасное место. Глупцы, им и в голову не приходит, что самое опасное место там, где находится Джон Дайтон. Прислонив алибарду к углублению в амбразуре, Дайтон спустился по ступеням в сад и торопливо стал копать под кустом шиповника, осыпающего лепестки. Леди Анне во время осады некогда было дышать запахами хвои и ароматом диких роз, и он решил, что здесь наиболее безопасное место, чтобы спрятать веревочные лестницы. Он достал их, обернутые в холстины, взбежал на стену и едва не вскрикнул от неожиданности, столкнувшись с темным покачивающимся силуэтом. Дайтон не поверил своим глазам, различив в потемках круглую физиономию толстого Эрика. Джон постарался взять себя в руки и строго спросил. «В чем дело? Почему ты ушел с поста?» Он старался говорить твердо и спокойно. Эрика качнула к стене. Даже во тьме Дайтон видел, что тут еле держится на ногах. «Чем ты меня опоил?» — наконец выдавил Эрик. «До него слишком поздно дошло, иначе он бы уже давно мог разрушить весь мой план. Чудо, что он до сих пор держится!» Дайтон тихонько толкнул Эрика в грудь, и тот сполз на землю у парапета. Спи, Эрик, тихо, но отчетливо сказал Дайтон. Спи. Твоя жена налила это пиво, а теперь пора спать. Он стал торопливо разматывать длинную веревочную лестницу. Опуская один ее конец с грузом за стену, он, однако, поглядывал на сидевшего у его ног Эрика. Тот еще раз слабо пошевелился, но потом окончательно затих. По мнению Дайтона, он и без того слишком долго сопротивлялся действию зелья. Не зря в замке говорили, что толстый Эрик силен, как бык, и на пари в одиночку может съесть целую свинью, а потом еще и морис сплясать. Вечный покой дару ему, Господи! Дайтон еще раз коснулся ногой Эрика. Тот безжизненно повалился на бок. Дайтон удовлетворенно хмыкнул и занялся лестницей, закрепляя стальные крючки на ее конце за выступ стены, а саму лестницу скинул вниз. На миг он прислушался, держа в руках верхнюю ступеньку, и ощутил, как внизу два раза дернули сигнал «Слава святому Иоанну!» «Получилось!» Дайтон отступил на несколько шагов вдоль стены и стал опускать вторую лестницу.